Наступила весна. Холод и темнота отступили. Мать стала класть в суп, собранную на пустырях лебеду, а нас, выживших старшеклассников, школа отправила за город сажать картошку. Мы отрезали и совали в землю лишь верхушку клубня, а остальное тут же с наслаждением съедали. Мой сосед по палатке, прямо как чукчи из современного анекдота, по ночам выбирал из борозды посаженные накануне картофельные глазки. А ведь никто нам не говорил, что сырой картофель — лучшие средства от сынки. Обстрелы и бомбежки продолжались, но их как-то перестали замечать, ведь голод ежедневно косил стократно больше людей. Однажды мама сидела на подоконнике и мыла лебеду. Я в чулане за кухней искал в темноте бутырь с керосином и позвал ее на помощь. Через несколько секунд после того, как мать подошла, в подоконник угодил снаряд. Он пробил пол и разорвался между этажами. Нас слегка оглушило и обсыпало штукатуркой. Но куда больше испугался отец, когда, подойдя вечером к дому, увидел под нашим окном пробоину. В блокаде не было видно конца. И зимовать второй раз в осажденном городе мы не решились. Дождливым осенним днем 42-го Нас по Ладожскому озеру вывезли катером на Большую землю. Пока добирались эшелоном до Сибири, из нашей теплушки не раз выгружали трупы попутчиков, скончавшихся от дистрофии. Счетовод в сибирском колхозе. Высадили нас из поезда между Тюменью и Омском. Да еще везли на грузовике километров сток к северу от железной дороги. В селе Плетнево Юргинского района Омской области Нам отвели избу пятистенку, что пустовалось с тех пор, как ее владельцев раскулачили во время коллективизации. Мать быстро освоилась с русской печью и колодцем. Труднее было привыкнуть к неожиданным визитам соседей. Они отказывались проходить в дом и молча грызли семечки в дверях, девясь тому, что городские едят, как собаки, каждые свои своей миски. Впрочем, основной темой общения вскоре стал обмен привезенных нами вещей на продукты. И тут мы научились сбивать местных жителей с толку, прося за понравившуюся им кофту три ведра картошки, два кило муки и полсотни яиц. Привести же все это к какому-то привычному знаменателю было для покупателей непосильной задачи. Понимая, что таким обменом долго не проживешь, Мать устроилась в МТС сушить чурки для газогенераторных тракторов, а мне предложили должность щитовода в соседнем колхозе Трудовик. Там был позарез нужен грамотный человек, хотя бы для отчетности перед районным начальством, которому постоянно требовались какие-то сведения. Меня соблазнили оплаты не в трудоднях, а в натуре. Ежемесячно пуд муки, шесть пудов картошки, да еще крынка молока каждое утро. Пришлось поселиться в соседней деревне у крепкой старухи, которая пекла мне в русской печи шаньги с картошкой и топила баню по-черному. Так ленинградский подросток, не имевший ни малейшего представления о сельском хозяйстве, в 16 лет оказался главным кормильцем семьи, стал ответственным за экономику и финансы трех сибирских деревень. Моей главной задачей было отбиваться от уполномоченных – тщетно пытавшихся дать очередной нагоняй председателю колхоза. Приходилось говорить, что тот с утра уехал в поле, хотя на самом деле прятался за домом в бане. Набравшись у меня цифры и фактов, уполномоченные уезжали, а мне оставалось составлять и передавать по телефону в район очередные сводки. Отчета о ходе взмета паров, прополки и сенокоса. отчет о ходе уборки колосовых, севозимых и вспашки зяби. Отчет о состоянии поголовья скота и его продуктивности. Зимой отчетность осложнила чрезвычайное происшествие. Жертвами нападения волков на скотный двор стали две овцы. Сибиряки намеревались сжечь их, как падаль, но я попросил отдать промерзшие тушки мне. Положил на осанке охапку сена, сверху привязал овец и субботним утром отправился порадовать мать и брата бараниной. Надо было пройти три километра через перелески, и тут на дорогу вышли три волка, привлеченные запахом крови. Они были похожи на больших овчарок, но как-то необычно поджимали хвосты. Вокруг не было ни души. К счастью с собой оказались спички. Стал поджигать сено и бросать его на дорогу. Запах дыма хищникам не понравился, и они отстали.